Иосиф смотрел настроенного аристократического мальчика, своего сына. Он нравился ему, и он был очень к нему расположен. Но неужели его действительно когда-то волновал до мозга костей тот факт, что он не может найти пути к сердцу этого мальчика? Павел же ломал себе голову над тем, как показать отцу, что он считает его тогдашнее поведение благороднейшим. Однако Иосиф ни одним словом не коснулся прошлого. Это было очень тактично, но ничуть не облегчило мальчику его намерение. Никто не учил Павла быть ласковым. Наоборот, Финн и внушал ему, что мужчина должен скрывать свои чувства. В конце концов он сказал, запинаясь. «Не дашь ли ты мне ту книгу с рассказами о силаче Самсоне?» Я охотно перечел бы ее еще раз. Иосиф взглянул на него слегка удивленно, но сказал только, «Конечно, я ее дам тебе». И не заметил, какого труда стоило мальчику преодолеть себя и попросить у него книгу. В общем, эта встреча с отцом разочаровала Павла. Все же ему было приятно, когда Дарион... настояло на вторичном посещении. Таким образом вошло в обычай, что он каждую неделю ездил в гости к Иосифу. Но они не сближались. Сдержанного мальчика влекло к отцу, Иосиф очень к нему благоволил, был очень дружелюбен, но окончательной подлинной близости между ними не возникало. В одной из своих посещений Павел спросил отца, как уже однажды спрашивал о своем покойном брате Симоне. Покойный брат занимал его мысли. Вопрос взволновал Иосифа. Но этот человек, столь ярко живописавший людей и сражения Иудейской войны, не сумел оживить образ своего еврейского сына. Он рассказывал многое, но не рассказал ему, как Симону удалось протащить своего друга Константина на арену и тем добыть себе белочку, не рассказал о любви Симона к коню Сильвану и о его усилиях изготовить модель большой Деборы, не рассказал о его пристрастии ругаться, клянусь геркалом. Наоборот, он тщательно выписывал бледный, идеализированный образ Симона Яники, который Павлу не очень понравился. и мальчик больше не спрашивал о покойном брате. Когда Павел приходил к Иосифу, его порой сопровождала Дорион. Предлогом служило ее знакомство с Валерием. Разумеется, она заходила не к Иосифу, а к старому ворчливому сенатору. Валерий жил в верхнем этаже, и его раб, согласно обычаю, спускал со стороны фасада подъемную корзину, чтобы знатная посетительница не утруждала себя восхождением по лестнице. Однако Дарион заявила, что раб старика Валерия такая старая развалина, что она боится довериться ему и пользовалась лестницей. Но она никогда не встречала своего бывшего мужа Иосифа. Павел же, когда его мать бывала у старика Валерия, нередко заходил за ней наверх. Ражалованный сенатор участвовал в спекуляции пшеницей против Марула и Клавдии Регина, стоившей стольких денег многим членам республиканской партии и поглотившей остатки состояния Валерия. Теперь в его доме оставалась только самая необходимая утварь. Обстановка сводилась главным образом к наставленным повсюду восковым бюстам предков, пропыленным ликторским пучкам – изъеденным молью парадным одеждам и стлевшим триумфаторским венкам. Весь его персонал состоял из одного старого дряхлого раба. Сам Валерий стал теперь еще чопорнее и суше. Вместе с бедностью росла его важность. Как и прежде, он отказывался носить изнеживающую нижнюю одежду, введенную в обиход три столетия тому назад, и придерживался грубого простого одеяния своих предков. Его нисколько не тревожило, что за свои консервативные убеждения приходилось платиться простудами, мучившими его большую часть года. От своих многочисленных пышных имен, однако, он отказался. С тех пор, как благодаря послаблениям правительства Чернь все чаще присваивала себе имена старинных родов, Он единственный живой потомок Энея считал для себя неподобающим носить больше двух имен. Из своих двадцати одного имени он вычеркнул 19 и назывался просто «Валерий Тулий.